пил оказывается, только не шмурдило, а водки. — А папам не доверяю, — сказал он, чокнувшись с Леной. — Воры и КГБшники. Мрачно было в Одессе в декабре. Сухой асфальт выленил от ночных морозов. По ночам слышались дальние крики. То ли угрожающие, то ли, наоборот, зовущие Не взберешь. Город подрагивал под ветром. Дома качались — Перекрошились. Измаил сидел дома, безвылазно. Холил черного кота с понсика. Удивлялся. Странно. Мне уж семьдесят, а я и мало чего хочу. Ну-ну. Заходил Вовк, полковник. Взлетал на пятый этаж в своей легкомысленной куртяке. Тайком от себя выкуривал сигарету. Он вовсю печатал в газетах рассказы о довоенном детстве. Изя хвалил с удовольствием И злился, когда приходилось ругать После смерти Ляли Написал Измаил цикл пронзительных стихов И затих Пацаны, слав богу, не сбывали Котик, ладно, он здесь, в Одессе Но плюнул на свою Калифорнию сережка Мистер Шланг Похаживает по городу По пляжам дела какие-то непостижимые Вытаскивает его на море Весной или осенью Лечить мерцательную аритмию «Мечтательная аритмия!» Восклицает Измаил «Люкс!» Юрк летом приезжал из Италии Седой уж, как карлик Роза жила от звонка до звонка Таньки из Канады Внук вырос в огромного Волосатого сэра Ударился в буддизм Могли бы приехать Дорого. Майк тоже умница. С Комунякой Юрием Андреевичем подалась в Торонто. Правда, к Ирке и внучки звонит иногда, легкость изображает. Комуняк письмо прислал в протокольном стиле. Пора подумать об эмиграции, дебил. Сергеев занят очень важной проблемой. Как поступить с большевиками? Для начала, горячится он, надо собрать все памятники Ленину со всего Союза и установить их в Чернобыльской зоне. Игорек ходит в бровых начальниках, А толку? Заказов нет, Как пойдет на работу, так напьется, Слава Богу, ходит редко. Только забота Женьки Боцман, Игоря, сына, И отвлекают, и заставляют двигаться. Карлик, приезжай почаще, С кем я еще могу посплетничать, пожалуйста. У Тихоновых на новоселье Наследство покойной тети Женечки народу собралось много. Евгений, бледный и сосредоточенный, переставлял стулья с места на место. Все, наконец, расселись, только татьяна был невозможно вывернуть из кухни. Наших, озирался Карл, почти не было. Ян Яныч далеко, был зван Магролик, но он в очередной раз перегрыз веревку где-то отлеживался. Вовка Теряев. Сашкин, однокурсник посмеиваясь, цеплял девушку Ольгу. Оля сердилась, не знала плакать или смеяться. Путалась, проделывала поочередно то одно, то другой Церковный молодняк сидел чинно, неодобрительно поглядывая то на веселящегося Сетеряева, то на мрачного Карла. Татуля блистала, жалобно поглядывала на Карла, спрашивала. «Очень скучно, да?» «Нормально», — утешал Карл, понимая, что напьется незнакомая женщина светлана владимировна сидела напротив не пила ничего смотрела праведными глазами и карл ежился со временем все как-то образовалось церковный молодняк шумел холли танцевалась с теряю улыбался евгений в прихожую увидел карл тихо одевающуюся незнакомую Светлану Владимировну. — куда же вы спросил карл — Побудьте еще, вот и танцы начинаются. — Не могу, к сожалению, — сказала Светлана Владимировна. — Поздно. — Темно. — Далеко. — Поздно, темно, далеко, — бормотал он весь вечер. — Поздно, темно, далеко. Я напишу стихотворение, Танечка. Цикл стихотворений. Лучше сразу роман, — грустно сказала Таня. Карл давно уж ничего не писал. — Нет, Танюша, — не понял он Танины печали, — Как можно писать билетристику? Это ж вздор, ну как рука поднимется написать, скажем, он встал, подошел к форточке и открыл ее, это ж неудобно, стыдно как-то.